ЭПИЛОГ С разговора в королевском кабинете прошло три месяца. Серый дождь стучал в окна дома, который теперь целиком и полностью стал моим. Когда я вернулась, Бров и Фликс чуть было не пустились в пляс. Оба до последнего верили, что я останусь в Тирском что, получив, наконец, сосуд истины, вернусь к своей прошлой жизни. Но решение, которое я озвучила королю, было принято еще до призыва Пегаса, пусть и не без сомнений. Просто Сиара, которая только приехала в старый город, и Сиара, которая из него улетала, верхом на крылатом коне, две совершенно разные женщины. Это место меня изменило. Быстро и бесповоротно. И что уж душой кривить, эти изменения мне нравились. Тем более я бы точно не уехала навсегда, не попрощавшись с Киллианом. О моем путешествии он узнал уже постфактум. Не знаю, правильно ли я тогда поступила, что не предупредила колдуна, но сейчас ни о чем не жалела. Сосуд истины вернулся к Медиокрису. Фей встретил меня с улыбкой на губах и лукавым взглядом, которым, казалось, опять видел мое сердце и помыслы. «Ты следи за тем, что добавляешь», — раздалось над ухом, когда я чуть было не бросила в котелок с супом тертый корень мандрагоры. И как он вообще тут оказался? Килян, который все же помог привести в порядок кухню, Сейчас перехватил мою руку и принялся поучать. Ну, сколько можно повторять, что специи добавляются после, если это не соль? Да-да, этот мужчина взялся за непосильную задачу, а именно начал учить меня готовить. Слушать о том, что проще заставить жабу летать, он не стал. Только гордо выпятил грудь, и заявил, что уж этот подвиг ему точно по плечу. На шуточке Фликса о том, откуда наместник вообще знает, что такое кухня, Киллиан не обижался. А мне потом признался, что готовить его научила кухарка еще в детстве. Тогда все твердили, что это не мужское занятие, но Киллиану нравился сам процесс. И вот уже около месяца он учил меня справляться с ингредиентами. «Слушай, но зелье же ты готовишь нормально!» Именно так он убеждал меня, когда впервые коснулся этой темы. А началось всё, когда что-то толкнуло меня предложить отправиться на ужин в таверну, а не переводить купленные бровом продукты. «Зелье не еда!» Я тогда с возмущением отстаивала свою точку зрения. «Там главное знать, что добавить и когда!» «С готовкой также убеждал Киллиан. А потом от слов перешел к действиям. И вот сейчас мы стояли на моей кухне, а я кашляла от запаха гари. «Ничего, все получится», – с усмешкой произнес мужчина, приобнимая меня за талию и привлекая к себе. «Может, просто не сегодня?» «А может, и не получится?» Продолжала я стоять на своем, глядя ему в глаза. Килян, все эти три месяца, несмотря на заботу о городе и близлежащих землях, находил время для меня. То мы выбирались на пикники к реке, то наблюдали за парадом планет, то прогуливались на лошадях. Несколько раз посетили дракона, который был рад нам как родным и каждый раз пытался всучить какой-то гостиниц. Но мы старательно отказывались от изумрудов размером с мою голову и мешков с золотом. Между нами даже появилась шутка, что если крылатый узнает о том, что в гости к нему катается сам наместник, то точно озолотит город. Правда, пожалуй, самым ярким свиданием за все это время был визит Гуи. «Я хочу тебя кое с кем познакомить». Накануне первой встречи с высшим вампиром произнесла я, обращаясь к Киллиану. Это было где-то месяца полтора назад. Нужна твоя помощь как наместника. «Готов выслушать», — согласился мужчина, попивая самое лучшее вино в моей жизни. Он все же договорился о поставках жуар в «Старый город», за что заслужил мой счастливый виск и горячий поцелуй. Когда Киллиан узнал про высшего вампира, он мне даже сразу не поверил. А потом загорелся идеей с ним познакомиться. Вот тут я, пожалуй, засомневалась в том, что избранник моего сердца дружит с головой. Хотя... Подстать нашлись, ничего не скажешь. Гуи... Я тогда сама нагрянула с дружественным визитом после полуночи нужно было предупредить вампира о встрече и морально подготовить потому что раньше тот не особо чествовал наместника да и я тоже что уж тут утаивать гуи только завидев меня на пороге радостно улыбнулся и напомнил что у него еще осталась та чудесная клубничная настойка я не затем пришла произнесла я, подружески обнимая вампира. «Разговор есть. Ты же хочешь, чтобы город тебя признал?» «Так». «Через несколько часов сюда придет наместник». «Отлично! Ты все же смогла заманить его в ловушку. Это прекрасная мысль!» Потирая руки, бормотал Гуи, «пугая меня с каждой секундой все больше». Выпью его досуха, и проблем как не бывало. «Так, стоп-стоп-стоп!» — одернула я разошедшегося вампира-вегетарианца. «Гуи, ты же не пьешь кровь!» «Для тебя, Сиара, готов сделать исключение», — гордо заявил этот самоотверженный индивид, чуть ли не пяткой в грудь стуча. А я только рассмеялась и покачала головой. «Нет, Гуи!» Киллиан готов выдать тебе документы и признать полноправным жителем города и княжества. Сказать, что вампир удивился, это ничего не сказать. Но потом выслушал всю историю, покивал, благодарно мне улыбнулся своей клыкастой улыбочкой и начал готовиться. Приоделся, расставил кресло у камина. А когда Киллиан наконец пришел, достал свою хваленую клубничную настойку. Если вначале лорд Фоский с опаской косился на красную жидкость, которую мы вдвоем с вампиром неспешно поглощали, то потом присоединился к нам. С высшим вампиром он нашел общий язык и в скором времени подписал нужные документы. И таким образом в старом городе официально появился Первый высший вампир. «Боги, да где ты вечно витаешь?» Киллиан опять вернул меня в сегодняшний день, вовремя отдернул в сторону, чтобы я не успела схватиться голой рукой за раскаленную ручку. Я охнула, отпрянула от печи и тут же оказалась в крепких объятиях. «Мне кажется, тебе пора, наконец, выспаться?» со смешком добавил мужчина, уткнувшись мне носом в макушку. «В последние дни ты сама не своя». «Это все Пайтонисия», — пожаловалась я колдуну. «Я, наконец, согласилась стать ее проводником». «Не за так, конечно. Я потребовала от богини обещание никогда не помогать нескольким ведьмам. Думаю, не стоит говорить, кому именно. И так все понятно». Богиня согласилась на такую сделку чуть ли не сразу. Видимо, жизнь и благополучие большинства были ей важнее, чем угрызение совести от соучастия вместе. А мне теперь каждый вечер приходилось тратить около часа на то, чтобы направить волю богини к просящим ведьмам. Помогла ли я кому-то из них выжить в этот непростой час? Не знаю. Но хочется так думать. «Тебе пора брать выходные, отдыхая от божественной работы», — заметил Киллиан. «Сегодня не получится. Юпин приходит, надо закончить работу над фасадом дома». «Я могу это взять на себя». «У тебя что, дел больше нет?» — хмыкнула я. «Я справлюсь». «Да я никогда не ставил под сомнение твою самостоятельность, Сиара» но если я могу помочь, то буду только рад. «За прилавок завтра вместо меня можешь встать», со смехом предложила я. «Скажем, что ты меня в подмастерье взяла», лукаво предложил мужчина. А вообще о выходных я говорил очень даже серьезно. «Как насчет отправиться завтра ночью к Гуи? Он давно в гости зазывает?» Я только плечами пожала. «Конечно, зазывает. Он теперь признанный житель города, хочет быть в центре событий», — усмехнулась я. «Ну вот и будет. Я как раз хочу пригласить его на бал, что будет через месяц». «А что через месяц должно произойти?» — нахмурилась я, стараясь найти в памяти дату, о которой забыла. «Ну как что?» — искренне удивился колдун. «У нас свадьба». «Какая свадьба?» — опешила я. «Самое обычное?» — отозвался Киллиан и ловко надел мне на палец золотое колечко с зеленым камнем. Или, скорее, необычное, если учитывать то, кто будет на нее приглашен. А я перевела взгляд на украшение, которое село на палец как влитое, и рассмеялась, обняв любимого мужчину.